Глава 9. Особый груз. Дальнейшие события превратились для меня в калейдоскоп отдельных малосвязанных между собой событий. Я телепортировался и останавливал время, отмечал врагов маркерами целеуказания и разрывал их тела телекинезом, перфорировал особо бронированных противников выстрелами из аннигилятора. Одного небронированного разведчика аннигилятором проткнул насквозь, поскольку в горячке боя даже не заметил, когда опустил заряд древнего смертоносного оружия. Однако самым надежным способом убийства таиликанцев, пусть и требующим предварительно проведенного сканирования, был подрыв миниатюрного заряда, вживленного каждому жителю планеты в область сердца. Секунда, и вражеский игрок падал уже мертвым.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 «Где-то вдалеке мои бойцы дружно сфокусированно отрабатывали по указанным моими маркерами целеуказания о врагам, гася противников одного за другим». Громче всех грохотал испепелитель, но вскоре наш робот затих и завалился на бок. Как затем затихла и скорострельная пушка на экзоскелетной броне Гекхо Герт ваша Тушиха. Я не увидел, как погиб штурмовик Герт Теопан, но в какой-то момент и его иконка в составе группы вдруг посерела. Зато вот смерть Герд Ивана Святодуха я видел своими собственными глазами. Рядом с нашим проповедником вдруг появился из невидимости инквизитор 206 уровня и нанес моему бойцу удар в грудь длинным копьем или жезлом. Не зная, уж из чего был сделан светящийся фиолетовый наконечник вражеского оружия, но он пробил прочный экзоскелетный доспех на вылет. Навык «Зоркий глаз» повышен до 133 уровня. Я заорал от ужаса и осознания того, что не могу уже никак помочь другу. Запоздало и остановил время и отшвырнул обмякшее тело вражеского стрелка, голову которого только что раздавил смятку руками в бронированных перчатках. Попытался было телепортироваться на помощь гертывану Ивану, но время перезарядки навыка телепортации еще не завершилось. Так что мне оставалось лишь навесить дезориентацию на вражеского инквизитора и наблюдать за происходящей на моих глазах драмой. Герт Иван Светодух выронил свой собственный аннигилятор, выданный ему из арсенала древнего крейсера, взамен старенькому автомату Калашникова, опустил голову вниз и посмотрел на страшную рану в груди. Затем в правой руке проповедника появилась кадила, которым Герт Иван Светодух размахнулся словно кистенем и снес голову вражескому инквизитору. Я наконец-то телепортировался и успел удержать тяжеленного в экзоскелетной броне Герта Ивана от падения. Громадный боец узнал меня, улыбнулся и достал из инвентаря длинный флагшток со знаменем, на котором был изображен летящий комарик с аннигилятором. Опираясь на древко, проповедник гордо выпрямился, оглядел заваленное телами поле и произнес. «Это была славная битва, комар! Я, похоже, выбываю, но вот ты не смей проигрывать!» Рядом с нами возник еще один инквизитор, но я просто отмахнулся от него, отшвырнув стену телекинезом, и жуткий старик кровавой бесформенной кучей сполз на груду битых кирпичей. Последнего из уже обнаруженных и отмеченных маркером противников я приподнял телекинезом и с грохотом впечатал в землю, а шашметки полетели. Навык телекинез повышен до 85 уровня, получен 161 уровень персонажа, получено три свободных очка навыков. Жалкая компенсация за смерть стольких моих бойцов. Тем не менее, я сразу же вложил три свободных очка в мистицизм, поднимая навык до 157 уровня. С маной у меня сейчас было совсем худо, несмотря на все выпитые коктейли, и через минуту-полторы я мог остаться вообще пустым. И хотя два из трех инквизиторов к этому моменту уже были убиты, так что высасывание с меня маны заметно ослабло, но мана активно тратилась на многие мои действия, перемещение по полю боя, сканирование применение магии, телекинез. «Нужна помощь!» В наушниках раздался голос Герт, несущий смерть, напомнив мне, что сражение еще не закончено. Я заозирался, пытаясь с помощью мини-карты сообразить, где сейчас находится немецкая девушка. Где-то совсем рядом, вот только я ее почему-то не видел. Она на крыше! Но когда я это сообразил, было уже поздно. Иконка Герт, несущий смерть, посерела, сообщая о смерти персонажа. Хотя ее убийца прожил не намного дольше. В туманном воздухе мелькнуло быстрое движение. На секунду показалась окровавленная зубастая морда теневой пантеры, и сестренка побежала дальше искать других врагов. У меня остался последний союзник штурмовик герт Эдуард Бойко был жив и вел с кем-то бой. Я слышал с противоположной стороны здания оруга не крики, а также одиночные выстрелы орудия, закрепленного на плече экзоскелетной брони космодесантника. Поспешил на помощь и снова не успел. Космодесантник в разбитом в хлам экзоскелете лежал на спине в луже крови, при этом бронированной перчаткой правой руки, держа за седые волосы оторванную голову какого-то старика. Голова Лэнг Пьер Дуна, инквизитора 246 уровня, трофей. Ого, самый сильный высокоуровневый из все пятерки статусных инквизиторов Тайлакса. Этого жуткого старика я опасался больше остальных его коллег. На поле боя, которое прыжками телепортации много раз пересек вдоль и поперек, я постоянно ощущал присутствие этого старого инквизитора. Он меня видел и очень чувствительно высасывал с меня ману, сам при этом оставаясь в скрытом состоянии. Так вот, кому достался этот сильный враг, и Герт Эдуард Бойко справился с высокоуровневым чудовищем самостоятельно, хотя и сам не выжил в смертельной схватке. Одни мы с тобой остались. Я ласково потрепал по загривку теневую пантеру, развалившуюся у меня возле ног и довольно урчащую. А ты молодец, сестренка, стольких врагов сегодня загрызла. Даже уровень себе подняла. Потерпи, скоро это дурацкое шоу закончится, и ты встретишься со своей любимой хозяйкой. Скорее бы уже. Пять часов развлекаем зрителей и охотников. Пора бы и последнему отряду противников набраться смелости и подойти. Я сидел на ступеньках крыльца полуразрушенного здания, совершенно не скрываясь. Даже фонарь на шлеме включил, поскольку уже вечерело, и обычный таиликанский полумрак плавно переходил в настоящую темень. Возможно, мои расслабленности и спокойствие смущали противников, но что-то последний отряд охотников, состоящий сплошь из мелиефатов, не спешил нападать. Хотя я чувствовал, что они находятся совсем близко и осторожно изучают меня. Пожалуй, стоило их подстегнуть, иначе так можно было и до утра просидеть». Я отослал теневую пантеру внутрь здания, сам же убрал аннигилятор в кобуру, встал и направился в темноту. Навык ощущения опасности повышен до 186 уровня. Наконец-то! Я остановился. Не стал даже телепортироваться или останавливать время, хотя вполне мог это сделать. Интересно, что милиефаты будут делать? Атакуют ментально? Да, ментальная атака действительно последовала, но перед этим раздался едва слышный свист, и меня накрыло сразу десятком прочных сетей. Я не стал шевелиться, чтобы сильнее не запутываться, и без особого напряжения отразил ментальную атаку. Пусть мелиефаты и способны к псионике, но большая разница в показателе интеллект за счет моего высокого статуса и вложенных в развитие персонажа очков характеристик все же играла свою роль. Навык «Ментальная сила» повышен до 173 уровня. Я отбился и стал ждать продолжения, однако почти минуту ничего не происходило. Последовала лишь повторная ментальная атака, впрочем, такая же безуспешная. Я даже возмутился на языке Гекху. «Ну, поймали вы меня. Дальше-то что будете делать? Выйдите на свет или все так же будете прятаться в тенях и невидимости?» «Вас 25, а я всего один. Найдите же смелость показаться!» Сработало. Один за другим вокруг меня стали появляться паукообразные охотники. Крупные, шипастые, с оружием наготове и очень напряженные. Семь, одиннадцать, восемнадцать, 21, один, Э, одного не хватает. Где ваш лидер Герт Д'Аройс? Хочу пообщаться с этой трусливой тварью. Да остальных же мне дела нет. Авторитет повышен до 158. Навык дипломатия повышен до 54 уровня. Наконец, поодаль от остальных охотников проявился глава отряда. Наблюдатель 218 уровня. Причем меня сразу же заинтересовал его доспех, уж очень он напоминал мой собственный старый доспех слышащего. То ли действительно переделан из настоящей брони реликтов, то ли это была созданная сворами Лейфатов копия. А еще у наблюдателя в лапах настоящий аннигилятор реликтов. Даже сразу два аннигилятора. Неплохо, неплохо. Но прежде чем общаться с главным противником, я проговорил громко. «Валерий, все противники здесь, можешь начинать!» Охотники дружно вскинули оружие и стали озираться, но ничего не происходило, Эмили и милифаты постепенно успокоились. Наблюдатель даже набрался смелости подойти чуть ближе, но все же остался за спинами своих бойцов. «Кун -камар, ты весь день порочил мою честь. Хотел выставить меня лжецом и отменить испытание своей супруги. Но твоя стратегия не сработала. Ты ликанцы никогда не осмелятся пойти против меня. Ты проиграл человек, и потому сейчас умрешь». «Это я-то проиграл?» — весело рассмеялся я, чем явно смутил и удивил собравшихся охотников. «О нет, я, наоборот, победил, несмотря на все твои уловки, коварство и подлость. Моя воеда Герт Валерий Урла, уже давно находится возле точки эвакуации и в любой момент готова закончить игру. Нам нужно было лишь убедиться, что все охотники из последней группы соберутся здесь, и никто не будет подстерегать ее возле самого финиша». «Ты снова лжешь, человек!» Не поверил наблюдатель и послал сразу пятерых милейфатов проверить находящееся поблизости здания. Сестренка встретила их отчаянно, кинувшись на ближайшего милиефата, но теневая пантера не прожила и двух секунд, изрешеченная сразу из множества стволов. Но вот последовавший затем мощный взрыв, обрушивший остатки здания и похоронивший разом всю пятерку охотников, наглядно показал, что поставленную моими бойцами мину милиефаты так и не заметили и не успела пыль от взрыва осесть, как кружащий над моей головой журналистский дрон громко объявил. «Внимание! Гертва Левиорла достигла северо-западной точки эвакуации и успешно прошла испытание Большая Амнистия». «Не верю! Быть того не может!» объявил наблюдатель бойцам своего отряда. «Этот человек настроил своего дрона, чтобы дрон произнес эту ложь!» Но другие охотники-мелиефаты, похожие связавшиеся с находящимися вне арены игроками, стали дружно подтверждать, что беглянка Валерий Урла действительно прошла испытание и заслужила полную амнистию. Шоу окончено. «Это не имеет уже значения!» Огромный паук в черной матовой броне бесился от злобы и не слышал обращенные к нему слова. «За то, что весь день поливал меня грязью и порочил мое честное имя! Ты все равно умрешь, человек!» Герт да Ройс наставил на меня сразу два аннигилятора и... Раз за разом нажимал на гашетки, но ничего не происходило. Оружие не стреляло. Наблюдатель проверил уровень зарядов и положение предохранителей на оружии, но это все равно не помогло. Я тоже так однажды накололся, когда попробовал убить иерарха пирамиды реликтов из оружия реликтов. Прокомментировал я со смешкой, после чего в моем голосе прозвучал металл. Я действительно только что вошел в состояние машины смерти, обнулив давно заполненную шкалу ярости. Герда Ройс. Ты приговорил Прилата Тайлакса Лэнг Сатори Йомадзи к смерти за попытку вмешательства в честный ход большой амнистии. И при этом сам повинен в грубейшем вмешательстве в честный ход этого испытания. Так что по закону тоже заслуживаешь смерти. Выбрось ты уже свои бесполезные аннигиляторы и посмотри мне в глаза, поскольку я стану твоим судьей и палачом. Вот как нужно убивать! Не было молний и вспышек, не было вообще никаких световых или звуковых эффектов, просто лапы лейфата разом подломились и наблюдатель рухнул на землю. Навык пресечения жизни повышен до четвертого уровня. В капитанской каюте Паладина Тамара меня поджидал достаточно редкий в этой комнате гость, аналитик Герт Джарк, который сразу же при моем появлении демонстративно снял с шеи универсальный переводчик, показывая, что разговор предстоит деликатный и должен идти ментально. «Капитан, все прошло гладко?» Поинтересовался шипастый, шестилапый броненосец вместо приветствия. «Ну, почти». Я устало рухнул на диван и наполнил себе полный стакан апельсинового сока. «Того, что охотники Мелефата озлобятся на меня из-за смерти своего лидера и отправят на перерождение, все таки хотелось избежать. Продержался я почти полминуты под непрерывным огнем, хотя специально не сопротивлялся, чтобы не настроить свору Мелефатов против себя. Давно не умирал в игре, отвык уже от такого». Да и слетевших бонусов храма зарождения жизни жалко. «А я ведь предупреждал, Кун Камар, что есть такая вероятность». «Да ладно, ерунда. Появился даже повод снова слетать на ледяную комету унтал Может, на этот раз удастся обелиск поставить в правильном положении?» «Главное, ты все верно рассчитал насчет отрядов охотников. После раскрытой попытки подсказки на мленг Сатори Йомадзе противники действительно ждали мой отряд в туннелях метро и возле юго-восточной точки эвакуации». Именно туда я повел грузовой антиграф и за пару километров до границы арены сломал один из двигателей навыком управления механизмами. Никто не догадался, крушение вышло на славу, а главное ящик с заранее прирученным остроклювом удалось спасти, что сильно упростило задачу моей воеда. не пришлось искать диких и приручать прямо во время шоу. «Правила не запрещали использовать крылатых питомцев для быстрого перемещения, но ведь никто и не знал, что остроклювы вообще поддаются приручению. Валерия Урла в этом плане уникальна, она с любым чудовищем способна договориться». «Да, особый груз с крылатым монстром в коробке был хорошей заготовкой», согласился Герд Джарк. «Я поставил опустевший стакан на столик и продолжил». «Дальше уже было делом техники. Валерия улетела на остроклюве с охраной из пятерки малых дронов, мы же отвлекали охотников на себя». Правда, с плененным инквизитором пришлось повозиться. Старик ни в какую не хотел сотрудничать добровольно. Но я все же сломал его волю и взял разум под контроль, после чего нужные показания были получены. С наблюдателем вышло гораздо проще. Ментальная защита у него была слабая, я манипулировал им как хотел. И прибил в итоге своей ультой, чтобы с ним не смогли поработать ищущие правду и разрушить так хорошо складывающуюся картинку событий. Уже подтверждено, что в реальном мире Мелиефат не возродился». «Теперь вакантный пост ты, капитан, займешь. Очень высокая вероятность», – пообещал мне аналитик. «Это так, но есть одна серьезная проблема – убийство поставленного своры наместника. Мне запретили покидать Тайлакс, на завтра назначен суд и наказание может быть крайне суровым». Джарк на пару секунд застыл, после чего небрежно отмахнулся от таких опасений. «Ерунда. Ты поговори с Кронгом Лаа и все уладишь. Вся галактика считает, что наблюдатель нарушил закон и мухлевал во время испытания, чем опозорил всю гордую расу милейфатов. Капитан, ты поступил правильно, устранив этого мерзавца. Ты защитил честь милейфатов, так что лидер своры Кронг Лаа будет тебе благодарен. К тому же не в интересах своры ссорятся сейчас с людьми, когда идет кровавая война с композитом. И только-только улажен конфликт с Империей людей». Уверен, ты получишь от Кронгала награду – пост наместника Тайлакса, как ты и хотел».